Глава первая Ох уж мне эта Альбина Михайловна. У других соседки как соседки, а у меня какая-то помесь мисс Марпл с её детективными наклонностями и той рекламной тётки с комитом, от которой никуда не спрячешься. Не просто помесь, гремучая смесь. Сегодня она придумала, что нашу девятиэтажку собираются со всеми потрахами купить некие лица кавказской национальности, дабы устроить здесь свой очередной торговый дом, что в её представлении было ничуть не лучше дома публичного, а всех жильцов, естественно, выселить к чёртовой бабушке. Представляешь, Танечка, Иду я сегодня из булочной в обед. А они приспокойненько так мешки в подвал таскают. Три каких-то хачачика. Я остановилась посмотреть. А один мне: "Чего, мол, бабуся, смотришь? Сахар разгружаем. Склад у нас тут будет. Как тебе это нравится?" Не могу сказать, чтоб мне это очень уж нарадовалось. Но и трагедии в том не вижу. Склад и склад. Что тут такого? Дело было вечером. Я только что вернулась домой уставлая и злая, без толку потратив 2 часа на этого козла Риваза, который вместо того, чтобы встретиться с интересующим меня человеком, потащился к одной из своих любовниц. Одним словом, В моём голосе сквозило нетерпение, которое я даже не пыталась скрыть. Единственной мечтой было остаться в своей квартире наедине с собою. Но Альбина Михайловна не собиралась сдаваться так просто. Она топталась в передней и требовательно поглядывала через моё плечо в кухню, где горел свет и на плите в кофеварке булькала вода. Плакал мой кофе. Борис на подумала я. Как это? Что тут такого? Соседка воинственно поправила на носу очки с выпуклыми линзами, делавшие её похожей на диковинную глубоководную рыбину. Дорогая моя, я не верю, что это говоришь ты, знаменитый частный детектив. Где твоя бдительность? Где чувство опасности? Да ведь эти хачики так весь дом к рукам приберут. Вон Анна Никитична из 117-й сказала, они уже к квартирам на первом этаже приценивались. Не сдаст ли кто под офис? Дескать, условия очень выгодные предлагают. Господи, ну совсем житья от них не стало. Танечка, я считаю, ты должна вмешаться. Пока не поздно. Но, разумеется, этим должно было кончиться. Вмешаться я? Да каким же образом, Альбина Михайловна? Я кто? Глава администрации района, домком, женсовет. Да вы не хуже меня знаете, что? Извините, у меня там вода на плите. Бульканье и шипение стало таким душераздирающим, что мне пришлось сдать позиции. Старушанция только этого и ждала. Когда я повернулась от плиты, она уже восседала на моей табуретке у моего кухонного стола. Мне не оставалось ничего другого, кроме как продолжить свою раздражённую тираду. Вы не хуже моего знаете, что избавиться от хатчиков, как вы их называете, нет никакой возможности. Даже если мы с вами ценой невероятных усилий заставим этих торговцев забрать свой сахар и ретироваться из нашего дома, в чём лично я сильно сомневаюсь. То через неделю, максимум через месяц придут другие, третьи, И кто-нибудь обязательно обоснуется в нашем подвале. Если уж он им так приглянулся. И даже снимет тут квартиру под офис. Нравится вам это или нет? Потому что у них есть деньги, Альбина Михайловна. Понимаете? За деньги покупается всё. Даже домкомы и джансоветы. Про глав администраций я не говорю. Танечка, Ты больше, чем дамком и женсовет. Хотя, конечно, меньше, чем глава администрации. Ты уж извини, дорогая. Ты гордость нашего дома. Я не устаю это всем повторять. И мы с Анной Никитичной решили, что именно ты должна. Ах, вы решили с Анной Никитичной. Очень мило. Я сардонически усмехнулась. В таком случае, может вы с ней и займётесь всем этим, как ветераны труда и как бывшие работники партийных и советских органов. Уверяю вас, к вам прислушиваются гораздо скорее, чем к какому-то частному детективу. И для общего дела будет польза, и вам развлечение. Я наполнила подоспевшим кофе одну чашку и шлёпнулась на свободный табурет по другую сторону стола. Просто такого дивертисмента любая другая соседка сочла бы себя насмерть обиженной и немедленно удавилась. Любая, но не моя Альбина Михайловна. Она не пила кофе по причине высокого давления и знала, что я это знаю. Таким образом, нанесённая ей обида могла остаться вовсе незамеченной. Ещё около получаса, мысленно матерясь, почём зря, я растолковывала Альбине, что никакой особой угрозы пришествия кавказцев в наш дом не несёт. И что подвал под склад, и квартира под офис это максимум, на что они здесь могут претендовать. И что её, Альбину Михайловну, ветерана труда, никто и никогда не выселит из её приватизированной однокомнатной квартиры без её на то согласия. А если и возникнут для этого какие-то стратегические причины, э, скажем, на месте нашего дома решат построить военный полигон или очередную пешеходную зону, то городские власти обязаны предоставить ей точно такую же квартиру в нашем же районе и так далее и тому подобное в конце концов мы сошлись вернее разошлись на том что я всё же наведу справки об этих самых кавказцах с мешками чтоб знать где их искать ежели что отчеканила Альбина Михайловна. Если что, она расшифровывать не стала, а я и не подумала уточнять. Если б я допустила такую неосторожность, боюсь, не рассталась бы с любимой соседкой до утра. Разумеется, не завтра, не послезавтра, я не кинулась выполнять наказ Альбины Михайловны и Анны Никитичны. Мне и в самом деле хватало работы, той, за которую мой теперешний шеф, директор рынка, обещал щедро расплатиться зелёненькими. Слава богу, у Стрышанцы не было возможности строго спросить с меня за неисполнение. В эти дни я появлялась по месту своей постоянной прописки, в основном тогда, когда Альбина Михайловна могла видеть меня только во сне. Честно говоря, я надеялась, что со временем она вовсе забудет об этом раздражителе, переключившись на какую-нибудь другую проблему. Такое случалось с ней частенько. Господи! Откуда ж мне было знать, что утром третьего дня произойдёт такое, от чего эти чёртовы мешочники сразу предстанут в совершенно новом и страшном свете накануне вернувшись домой в благостном расположении духа чувствовалось, что Таня Весовщица доживает свои последние деньки я огляделась по сторонам и увидела полное безобразие С этой рыночной работой я в конец запустила свою квартирку, которая перестала быть уютным гнёздышком, а превратилась в пыльную свалку тряпья, окурков и грязной посуды. Да и ремонт, хочешь не хочешь, надо делать, причём поскорее. А то лето, считай, уже прошло. Не встречать же двухтысячный год в таком бардаке. Однако В 2 часа ночи было позновато переходить от констатации факта к решительным действиям. Или наоборот, рановато. Я просто взялась за свои цифровые двенадцатисторонние кости. Это мой любимый, давно проверенный способ гадания. Вот уже много лет я не принимаю ни одного важного решения, не получив от судьбы предварительной подсказки на магическом языке цифр и формул. Может кому-то кажется, что ремонт не такая важная материя, чтоб утруждать судьбу подобными вопросами. Отвечу одно. Значит, он никогда не ремонтировал свою квартиру. Признаться, я ожидала от своих магических приятелей какой-нибудь колкости. Они на это гораздо. Но чтоб такое? Решила даже перепроверить себя и заглянула в книгу "Числа и судьбы". Хотя память у меня, дай бог каждому. Оказалось всё верно. Комбинация 19 плюс 10 плюс 33 означала, что мой дом подвергается Ни много, ни мало опасности разрушения. Дожили. А я о каком-то ремонте в одной отдельно взятой квартирке мечтаю. Ну, погодите, господа из ЖЭУ. Значит, мало наши бабульки пишут жалоб и вам, и на вас. Дом уже рушится, а вам хоть бы хны. Вот только закончу это дельце, и вы у меня попляшете. Пусть я и не глава администрации района, но мало никому не покажется. Да. Именно так я и истолковала своё гадание. Не поняв страшного намёка судьбы, а ведь он был высказан, что называется, открытым текстом. Бросая посреди ночи гадальные кости со своим пустячным вопросиком, я ещё не знала, что в гексагеновом аду уже сгинули невинные души первых жертв, что в эти самые минуты спасатели вытаскивают из-под горящих развалин искалеченные тела живых и обугленные, раздавленные трупы. Что сегодня пришёл конец в эпохи мирного сна я узнала кошмарную новость из утренней программы теленовостей но и тогда в мозгу ничего не щёлкнуло впрочем в том не было ничего удивительного сообщения о мешках с гексогеновым сахаром появились чуть позже и обещания террористов устроить ещё несколько взрывов были растиражированы тоже позже. Словом, минуло больше суток после первого теракта, прежде чем я вспомнила о таинственных хатчиках, загрузивших сахаром подвал моего собственного дома. Во время обеденного перерыва в весовой отдельной фрагменты мозаики Как-то вдруг сами собой сложились в цельную картинку, которая прямо-таки идеально совпала со схемой террористических актов, известных к тому времени всей стране. И гамбургер, который я в тот момент жевала, стал мне поперёк горла. С вытаращенными глазами, не обращая внимания на окрики товарок, я опрометью бросилась вон из комнаты. После девчонки рассказали, что лицо у меня было фиолетово-зеленого цвета, и они не сомневались, что видят меня в последний раз. Своим сотовым телефоном я на рынке не могла воспользоваться. Таня-весовщица такая роскошь не по чину. Я хоть и брала трубку с собой, но отключала ее. Из конторы по вполне понятным причинам тоже нельзя было звонить. Поэтому я кинулась на улицу к ближайшему автомату. Сначала позвонила Альбине Михайловне. Но её номер не отвечал. И это не прибавило мне настроения. Показалось, что наш дом уже взорвался. Покопавшись в своей сметенной памяти, вытащила оттуда телефон Анны Никитичны из 117. Однако результат был тот же длинные гудки. Я заставила себя вспомнить номер ещё одной старушки из нашего подъезда. Когда она подняла трубку, у меня отлегло от сердца, ведь это означало, что до Мишки пока стоит, цел и невредим. Но от неё я узнала, что Альбину Михайловну вчера днём госпитализировали с гипертоническим кризом. Успокоившись, насколько это было возможно в данной ситуации, я дрожащей рукой набрала номер, которым пользовалась лишь в самых крайних пожарных случаях. А ведь сейчас случай был как раз такой – самый пожарный из всех людей. Горечей и некуда. Человек, которому я, слава богу, дозвонилась с первого захода, работал не в пожарной охране, а в здании, известном в народе как Серый дом. Ответственный работник ФСБ Сергей Палыч Кедров был другом моего далёкого детства. В годы студенческой юности наши дороги разошлись, казалось, навсегда. Но потом неожиданно пересеклись снова. С тех пор мне ни разу не пришлось об этом пожалеть. Выслушав меня, он коротко чертыхнулся. Ну, татка. Ты как всегда с сюрпризами. С утрам отаюсь. Первый раз зашёл в кабинет и на тебе. Мы тут и так все на ушах стоим. Ладно. Делать нечего. Сейчас обрадаю Анцыферова. «Дуй к нашей стоянке, через десять минут выезжаем!» «Мне самой к вам нельзя! Я при делах! Могу засветиться!» «Ах, черт тебя подери, коллега! При делах она, деловая колбаса!» «Ладно, тогда поезжай туда, где мы встречались в последний раз, и жди там! Не забыла еще то место? Все равно тебе домой нельзя!» Сейчас будем эвакуировать твоих дорогих соседей. Да ты что, серый? Как же я теперь? А как ты думала, милочка? Сама террористов обнаружила, теперь отдувайся. Найдёшь, где переночевать? Не маленькая. Сергей Калодзь заря беспокоился. О, переночевать? Я вспомнила только под утро. До тех пор меня возили между серым домом на улице Дзержинского и красным на Московской, где располагалось городское управление ментовских дел с антитеррористическим штабом. Оказывается, и у нас успели создать такой. Разные люди таскали меня из кабинета в кабинет и задавали одни и те же вопросы, на которые я не знала ответов. ведь тех чертовых мешочников в глаза не видела, а знала о них со слов Альбины Михайловны, которая сейчас лежит в терапии 3-й городской больницы. В хорошенькую историю я вляпалась, по ее милости. Светало, на улице уже вышли дворники и поливальные машины, и я засыпала просто на полусловие. Тогда Кедров вырвал меня из лап какого-то очередного учителя и впихнул в свою Волгу. Кажется, он спрашивал, куда меня отвезти, но своего ответа я абсолютно не помню. Может, его и не было моего ответа. И Серёге самому пришлось решать за меня проблему о переночевать. Очнулась я на чёрном кожаном диване. Возле каторвы валялись босоножки, а на мои босые ножки, покрытые вчерашней пылью, был заботливо наброшен клетчатый плед. На такой рыцарский поступок способен только серый и никто больше. Мой друг стоял рядом и тряс меня за плечо. По его свежевыбритой круглой физиономии и бодрому блеску голубых глаз ни одна живая душа не догадалась бы Что он тоже провёл бессонную ночь. Как огурчик, с завистью подумала я и скривилась, вспомнив о том, что сама я должно быть являю собой весьма кислое зрелище. Вставай, возмутительница спокойствия. А то ко мне уже делегации ходят. Показывай, говорят, что за русалку ты тут прячешь. Наверное, Мишка проболтался, подлец. Я вспомнила, что Миша, новый помощник Кедрова, которого я за глаза называла ординарцем. Прежняя тень Сергея Павловича, мой старый знакомец Славик Кузьмин, пошёл на повышение. Ладно уж, делегации. Знаю я, кого ты боишься, своей благоверной А хоть бы и так. Сестра священный старушка. Я человек солидный, семейный, при должности, не то что ты, вертиховостка. Тебе что чужого мужа соврать, что людей попусту в сбаламутить? Недорого возьмёшь. Голос Сергея звучал шутливо, однако я сразу уловила в нём серьёзную нотку. Что ты хочешь этим сказать? Я спустила ноги с дивана. Да сигнальчик-то твой липой оказался. Вот что. Честное слово, я не знала, радоваться или горевать. Вроде и хорошо, что тревога была ложной, но после того, что пришлось пережить в эту ночь мне самой, моим соседям по дому и ещё десяткам других людей, Я чувствовала себя уничтоженной. Из меня же теперь сделают посмешище. Представляешь, как сейчас потешается надо мной всё управление. Озвучил мою мысль серый. Говорят, Кедрову надоело ловить торговцев наркотой. И он решил сделать карьеру на террористах. Анцыферов, начальник штаба На меня просто смотреть не может. Кстати, за прошлые сутки это был четвёртый сигнал. И тоже ложный. Можешь себе представить? Я слабо защищалась. А вам с Анцыфером стало легче, если бы все они подтвердились. Тут ты права, татка. Возразить нечего. Сергей кинул мне полотенце. Как бы там ни было, ты молодец. Проявила бдительность и всё такое прочее. Да пошёл ты. Значит, там был обычный сахар? Чистый сахарок, старушка. Кивнул Кедров со смехом, игнорируя мой посыл. Могу сейчас напоить тебя с ним чаем. Ребята из лаборатории по-свойски подбросили. Правда, если уж на то пошло, это я должен им, Могарыч, ставить. Шутка ли? Шестьдесят мешков перетрясли с моей подачи. Вернее, с твоей, Татьяна Александровна. Хватит прикалываться, Сергей. Мне и так тошно. А хатчиков нашли? Тьфу, черт! Кавказ софрить их. Ищем, тадка, ищем. Никуда они не денутся. Как чаю выпьешь, Миша сейчас организует. А который час? Взглянув на часы, я подскочила, словно подброшенная пружиной. Господи, работа на рынок опоздала. Я зажала себе рот, но было поздно. Уже проговорилась с Кедрову про Таню-весовщицу. «Опомнилась к обеду!» — фыркнул друг детства. «Не боись, старушка, твой шеф Тагиров предупрежден, что ты едва не стала жертвой террористического акта и нуждаешься в реабилитации». «Сергей, ради бога, как ты узнал?» «Я была потрясена». Обижаешь, коллега. Фирмы Вениковых не вяжут. Словом, можешь сегодня вовсе на работе не появляться. Эх, хотел бы я, чтоб кто-нибудь сказал мне то же самое. Через полчаса, разбитая и подавленная, топая домой пешком, Волга мне уже не была положена, поскольку я перестала быть важным свидетелем. я поминала не добрым тихим словом всех лиц независимо от их кавказской национальности не первый раз эти ребята портят мне жизнь и главное не в последний чутьё подсказывало